Игроки импровизированного покерного турнира, который был столь трагическим образом прерван, а также взбудораженные зрители бессмысленно топтались у огромного окна напротив турнирного стола. Все перешёптывались, и гул этого шёпота напоминал осенних мух, которые никуда не улетали, ползали по стёклам и зудели. Приехавшие буквально через 10 минут оперативники Все как один в латексных перчатках ворвались в зал и стали внимательно осматривать место происшествия. Пока криминалисты и эксперты колдовали над телом Алексея, снимали отпечатки с посуды и других поверхностей, фотограф делал множество снимков тела и обстановки. Пока что ничего не указывало на то, что было совершено убийство. Скорее всего, просто инфаркт. Задумчиво поправляя очки, произнёс молодой человек с бриттыми висками и странной косичкой, в которую были собраны его белокурые волосы назад у тилки судмексперт. "Олег Сергеевич", добавил он со значением. "Окончательный диагноз только после вскрытия, но постараюсь как можно быстрее". Тело несчастного Алексея, которому на турнире выпала самая счастливая в покере комбинация флеш-рояль, накрыли простынёй и унесли в машину скорой помощи. На полу возле турнирного стола остался только очерченный мелом след контура упавшего тела. Олег Соловьёв подошёл к расстроенной Инге, которая вытирала салфеткой бегущие слёзы по щекам, и, взяв её под локоток, отвёл в сторонку, чтобы другие их не слышали. Инга начала: "Олег, В силу нашего недавнего знакомства я решила избавить вас от формального допроса под протокол, по крайней мере, сейчас, если вы мне расскажете всё, о чём я спрошу вас. Согласны? Женщина кивнула головой и посмотрела на Олега полными слёз глазами. Скажите, какой вид партнёрства был у вас с господином Семёновым Алексеем Игоревичем в вашем строительном бизнесе? Ну, мы были нормальными партнёрами, всхлипнула Инга. У Алексея было 70%, у меня 30. Но это всё равно для меня прекрасные деньги, тем более что ответственность в основном ложилась на него. Я только всегда была, что называется, на подхвате. Лёша меня очень ценил и уважал. Мы давно знаем, знали друг друга. И она снова вытерла сбежавшую по щеке слезинку салфеткой. Понимаете, Инга, продолжил мини-допрос Соловьёв. Семёнов достаточно известная личность в столичных кругах, поэтому дело о его смерти будет непосредственно заниматься следственный комитет. А раз уж я нахожусь тут, то это дело я беру под свой контроль. И не объясняя испуганной Инге, почему именно он будет вести это дело, Соловьёв спросил: Скажите, Инга, как вёл себя сегодня Алексей после шашлыков? Как мне показалось, он на шашлыках был не особо разговорчив, сидел в кресле, закутавшись в плед, не веселился, как остальные. Не знаете почему? Может, у него какие-то проблемы были? Да что вы, Инга махнула руками. Алексей всегда такой нелюдимый был. Он просто всегда о чём-нибудь думал в любые моменты. Даже на встречах с партнёрами он казался задумчивым. Многие считали, что он продумывает, что им сказать. Но на самом деле он просто задумывал в этот момент уже другой проект. Поэтому я всегда была на подхвате, отвечала на любые вопросы других людей на различных совещаниях. Нет, так Алексей был в прекрасном настроении весь день. Просто он мечтал, как всегда. Ясно, Соловьёв вдруг, словно что-то вспомнив, спросил: "А скажите, Инга, вы Алексей кого-то до отдыха в этом отеле знали? Ну, то есть кто-то был вашими знакомыми ранее?" "Нет", медленно произнесла Инга. "Мы абсолютно ни с кем до сегодняшнего дня не были знакомы". Соловьёв нахмурился. "А вы не заметили, кто дал ему бокал с красным вином, который стоял перед его местом на игорном столе?" Так официант разносил нам напитки. Сначала спросил, кто что хочет, а потом на подносе всем разносил. Хм, ясно хмыкнул Соловьёв. Спасибо, Инга. Вы очень помогли следствию. Пока вы свободны, только никуда не уезжайте. Кстати, наверное, лучше, чтобы вы позвонили его родственникам и сообщили бы эту трагическую новость. Будет лучше, если не посторонний сообщит родным. Соловьев подозрел одного из оперативников и дал ему задание опросить с пристрастием официанта, который разносил напитки. Яна, пользуясь тем, что она супруга важника, пересекла залу, в которой проходил злосчастный покерный турнир, и, подойдя к коллегу, тихо сказала: «Как жаль, что здесь нет камер слежения, так бы мы могли точно проследить, кто и куда шел, кто что делал». Здесь не банк, дорогая, рассмеялся Соловьёв. А всего лишь загородный отель. Поэтому камеры слежения хороши по внешнему периметру, но не в комнатах. Это попахивает вмешательством в личную жизнь постояльцев. Хмм, вот и я так думаю, вздохнула Яна. Но всё-таки попробую что-то нарыть. Быстрого, Соловьёв нахмурился. Иди в номер и отдыхай. Не лезь, пожалуйста, в это дело. Я тебя очень тебя прошу. Здесь полно оперативников, тем более, что всё контролирую лично я сам. Ещё чего? возмутилась Быстрова. Я, между прочим, тоже сидела за этим треклятым столом, если ты помнишь. Поэтому и я могла свалиться под стол, как Алексей. Нет уж, дорогой, она сузила глаза. Отдыхать мы будем вместе и только тогда, когда найдём преступника. Если таковой имеется, поскольку сейчас пока не ясно, отравили ли Алексея или у него действительно был инфаркт. Есть такие яды, которые запросто могут спровоцировать инфаркт и другие серьёзные болезни, тихо произнёс Соловьёв. Давай всё ж дождёмся экспертизы. Мне обещали сделать всё оперативно, а тогда уже будем делать какие-либо серьёзные выводы. Но Яна даже не дослушав мужа, уже удалялась в другую сторону. Уже почти на выходе из зала, она интуитивно поймав чей-то пристальный взгляд на себе, обернулась и обалдела от неожиданности. В самом дальнем углу стояла женщина средних лет, вся в чёрном, и смотрела прямо на Яну. Женщина смутно напоминала ей кого-то, и Яна, на несколько секунд задержав взгляд на ней с ужасом узнала розовую даму, их недавнюю странную знакомую. Больше всего поразило Яну не перемена цвета одежды женщины, а странная, хищная и одновременно торжествующая улыбка, застывшая на лице сумасшедшей, как мысленно окрестила женщину Яна. столь нелепым показалось быстрое ликование в данной ситуации, что её аж передёрнуло. Решив не придавать значение всяким сумасшедшим, быстро во бодрым шагом вышла из залы, решив раз и навсегда выкинуть из головы розово-чёрную дамочку. Соловьёвский скептически покосился на уходящую супругу, покачал головой и занялся опросом других свидетелей гибели Алексея Семёнова. Тем временем Дмитрий Веленович Половинный со страдальческим лицом ходил со своим чемоданчиком и собирал фишки у игроков в обмен на деньги. Покерный турнир так славно начавшийся, а кончился ничем, ничем, если не принимать в расчёт гибель Алексея Семёнова, которому выпала столь редкая счастливая комбинация карт флеш рояль.